73. Когда тьма владеет своим достоянием, все, кто может восходить, распределяться получают. Одержимые являются достоянием тьмы, и после смерти тьма накладывает на них свою властную руку. Он наш, он наш, вопиет тёмный свора и забирает жертву в свой круг. На земле ещё можно как-то бороться, но там, где обостряется и усиливается всё, И добро, и зло, борьба особенно драматична, и мало кому из тьме сослуживших удаётся вырваться из тёмных объятий. Поэтому бороться надо здесь и здесь победить, не оставив для них ничего, за чтобы могли они уцепиться и иметь право сказать: "Ты наш".